Кимья. 20 декабря 1244 года. Конья. Мои родители были простые люди. Я видела, как тяжело они работали и как рано состарились. Мне исполнилось 12 лет, когда Руми удочерил меня. До этого я жила в долине у подножия гор Таурус в маленьком домике, и мы с сестрой... делили комнату с призраками наших умерших братьев и сестер. Я единственная в семье видела призраки. Это пугало мою сестру, а мама плакала каждый раз, когда я рассказывала ей об этом. Как ни старалась я объяснить, что не надо бояться призраков, что выглядят они вполне счастливыми. Мне никто не верил. Никто в семье меня не понимал. Однажды мимо нашей деревни проходил странник — Обратив внимание на то, как сильно он истощен, отец пригласил его переночевать в нашем доме. Вечером мы все сидели у очуга, в котором жарился козий сыр, и странник рассказывал нам удивительные истории о дальних странах. Прислушиваясь, я закрыла глаза и представляла, будто сама путешествую по пустыням Аравии. Я видела шатры бедуинов в Северной Африке и огромное синее море, которая называется Средиземным. На берегу мне попалась большая, свернутая, как спираль, раковина, и я положила ее в карман. Я хотела пройтись по берегу, однако меня остановила резкая омерзительная вонь. Когда я открыла глаза, то обнаружила, что лежу на полу, и все домашние с испуганными лицами собрались вокруг меня. Мама рукой поддерживала мне голову, а в другой руке держала половину луковицы, которую подносила к моему носу. Она очнулась, радостно крикнула сестра и захлопала в ладоши. «Слава Богу!» — со вздохом произнесла мама и повернулась к страннику. У нее с измальства видения, и теперь тоже случаются постоянно. Утром странник поблагодарил нас за гостеприимство и распрощался. Однако, прежде чем уйти, он сказал отцу, «Твоя дочь Кимья — необычный ребенок, она очень одаренная, и будет жаль, если ее одаренность останется неоцененной. Тебе следует послать ее в школу». «Зачем девочке учиться?» — воскликнула мама. «Неслыханное дело. Она останется со мной и будет ткать ковры». пока не выйдет замуж. Знаете, она еще и талантливая ковровщица. Однако странник так легко не сдался. Когда-нибудь она может стать великим ученым. Очевидно, Бог одарил ее многими способностями. «Вы считаете себя более прозорливыми, чем Бог?» спросил он. «Если поблизости нет школы, пошлите ее к какому-нибудь ученому, чтобы она могла получить образование». Мама покачала головой. Однако я заметила, что отец не был с ней согласен. Зная его любовь к знаниям, я не удивилась, когда он спросил странника. «Мы не знакомы с учеными-мужами, где мне искать их?» И тогда странник произнес имя человека, изменившего мою жизнь. «Мне известен один замечательный ученый-муж в Конье», — сказал он, — Его зовут Джалаладдин Руми. Наверняка он с удовольствием возьмется за обучение столь талантливой девочки, как Кимья. Отвезите ее к нему, и вы не пожалеете об этом. Когда странник ушел, мама подняла руки. «Я беременна. Скоро у нас появится еще один род, и мне потребуется помощница. Зачем девочке книги?» Если ей нужно учиться, то лишь тому, как заботиться о доме и растить детей. Я бы предпочла, чтобы мама как-то иначе объяснила свое желание удержать меня дома. Скажи она, что будет скучать без меня и потому не может даже ненадолго отдать меня в другую семью. Я бы осталась. Однако она не сказала ничего такого. Как бы там ни было, отец... не усомнился, что в словах странника есть резон. Да и спустя пару дней я стала на его сторону. Вскоре мы с папой отправились в Конью. Нам пришлось ждать Руми у входа в медресе, где он преподавал. Когда же он появился, я очень смутилась и не посмела даже посмотреть на его лицо. Вместо этого я смотрела на его руки. У Руми были длинные, тонкие, подвижные пальцы, скорее пальцы мастерового, чем ученого. Отец подтолкнул меня к нему. «Моя дочь очень талантлива. Сам я невежественный человек, и моя жена тоже никогда не училась, но нам сказали, что вы самый образованный человек в здешних местах. Может быть, вы захотите учить девочку?» Даже не глядя на Руми, я поняла, что он не удивился. Наверное, он привык к таким просьбам. Пока Руми и папа договаривались, я подошла ко двору Медрессе и увидела там нескольких мальчишек. Девочек там не было ни одной. По пути назад я обратила внимание на молодую женщину, в одиночестве стоявшую поодаль. Когда я помахала ей рукой, она сначала замерла, однако после некоторого замешательства ответила мне тем же. «Девочка?» неужели ты видишь меня спросила она я кивнула и женщина улыбнувшись захлопала в ладоши это замечательно меня ведь никто никогда не видит мы вместе с ней направились к тому месту где стояли руми и мой отец женщина оказалась права мужчины не заметили ее кимья подойти к нам позвал меня руми Твой отец говорит, что тебе нравится учиться. Скажи, что тебя больше всего интересует в книжках. Меня словно парализовало, и я не могла выдавить из себя ни слова. Подойди, милая, сказал разочарованный отец. Мне хотелось ответить правильно, чтобы папа гордился мной, но я не знала ответа и лишь тяжело вздохнула. Мы с отцом уехали бы обратно. в свою деревню, не солоно хлебавши, если бы не молодая женщина. Она взяла меня за руку и произнесла, «Скажи правду, все будет хорошо. Я обещаю». Почувствовав себя спокойнее, я повернулась к Руми. «Для меня большая честь учить Куран. С вами, учитель, я не боюсь трудной работы». У Руми просветлело лицо. «Отлично», — проговорил он, — И замолчал, словно вспомнил что-то неприятное. Но ты, девочка, даже если будешь очень стараться и делать успехи, все равно выйдешь замуж и родишь детей. Годы обучения пройдут без пользы. Я не знала, что на это ответить, и даже почувствовала себя виноватой. Папа тоже как будто расстроился, опустил голову. И опять молодая женщина помогла мне: Скажи ему, что его жена. «Всегда хотела родить дочку, и теперь она будет счастлива, если он возьмется учить девочку». Когда я произнесла это, Румир смеялся. «Понятно, вы побывали у меня дома и поговорили с моей женой, но, уверяю вас, Кера никак не участвует в моем учительстве». Молодая женщина медленно, печально покачала головой и прошептала мне на ухо. — Скажи, что не разговаривала с Керой, его второй женой. Ты разговаривала с Гевхер, матерью его двух сыновей. — Я говорила с Гевхер, сказала я, тщательно произнеся имя, — с матерью ваших сыновей. Руми побледнел. — Девочка, Гевхер умерла. Холодно произнес он. — Что тебе известно о моей покойной жене? — Это плохая шутка. И тут вмешался отец. «Уверен, учитель, у нее не было дурных мыслей, уверяю вас, кем я серьезная девочка, она всегда уважительно относится к старшим». Я поняла, что надо сказать правду. «Ваша покойная жена здесь. Она держит меня за руку и помогает мне быть храброй. У нее карие, миндалевидные глаза, милые веснушки, и на ней длинное желтое платье». Я замолчала. заметив, что молодая женщина показывает на свои шлепанцы. Она хочет, чтобы я сказала вам о ее шлепанцах. Они сделаны из яркого оранжевого шелка и расшиты мелкими красными цветами. Они очень красивые. Эти шлепанцы я привез ей из Дамаска, — сказал Руми. И на глаза ему навернулись слезы. Она любила их. Сказав это, учитель умолк и принялся расчесывать бороду. Выражение его лица стало торжественным и отстраненным. Но когда он заговорил снова, в его голосе была нежность и не намека на уныние. «Теперь я понимаю, почему все думают, что у твоей дочери дар», — сказал Руми моему отцу. «Пойдемте ко мне домой. Мы поговорим о ее будущем за обедом. Уверен, она станет отличной ученицей. Она будет лучше многих мальчиков». Потом Руми повернулся ко мне. «Ты скажешь об этом, Гефхер?» «Учитель, в этом нет нужды, она слышит тебя. Но она говорит, что ей пора уходить. И еще она говорит, что всегда с любовью наблюдает за тобой». Руми ласково улыбнулся. И папа тоже улыбнулся. «Нам всем стало легко друг с другом, как не было прежде. В эту минуту я поняла». что моя встреча с Руми будет иметь далеко идущие последствия. У меня с мамой никогда не было особой близости, и видно, чтобы возместить это, Бог дал мне двух отцов, моего настоящего отца и приемного. Вот так, восемь лет назад, я оказалась в доме Руми. Застенчивая девочка, жаждущая знаний. Кера была доброй и любящей, даже более любящий, чем моя настоящая мама, и оба сына Руми хорошо приняли меня, особенно старший, который со временем стал мне старшим братом. Странник оказался прав. Как ни скучала я по папе и по сестре, но ни одной минуты не пожалела о приезде в Конью и о том, что живу в доме Руми. Под его крышей я провела много счастливых дней, а потом появился шамсты бриз. Бризи. Его присутствие все изменило.